То ты поешь? Ты кажешься мне юной Прозерпиной, когда расстаться близился черед Церери с ней, ей с Вешнею долиной. Прозерпину, дочь Юпитера и Цереры, Бог преисподней Плутон, похитил в тот миг, Когда она собирала цветы на лугу как чтобы в пляске сделать поворот, она скользя сомкнутыми стопами и мелким шагом, двигаясь вперед, мешалыми и желтыми цветами, к моей обратилась в стороне с девически склоненными глазами. И мой призыв был утолен вполне, когда она так близко подступила, что смысл напева — долетел ко мне. Придя туда, где побережье было уже омыто дивной рекой, открытый взор она мне подарила. Едва ли мог струиться блеск такой из-под ресниц Венеры, уязвленной негаданно сыновней рукой. Венера воспылала любовью к Адонису, когда ее сын Купидон нечаянно задел ей грудь стрелой. Среди травы, волнами орошенной, она, смеясь, готовила венок, без семени на высоте рожденной. На три шага нас разделял поток, но Гелеспонд, где Ксеркс познал невзгоду, Людской гордыни навсегда урок. Леандру был милее в непогоду, когда он плыл из Абидоса в Сест, чем мне вот этот, не разъявший воду. Леандр — герой греческой легенды, обитавший в Абидосе, на азиатском берегу Гелеспонта. По ночам переплывал пролив для свиданий с Геро, жившей в Сесте, на Европейском берегу. Гелеспонд. Ксеркс, наведя мосты, с несметным войском перешел его и вторгся в Грецию в 480 году до нашей эры. Потерпев поражение, он переплыл его обратно в рыбачьи лодки, спасаясь бегством. «Вы вновь здесь! Мой смех среди этих мест, где людям был приют от всех несчастий!» Так начала она — взглянув окрест мог удивить вас и смутить от счастья но ум ваш озарится светом дня вникая в псалмопения делектасти ты созвеселил меня господи творением твоим мотельда повторяет что она радуется красоте земного рая Ты впереди, который звал меня. Спроси, что хочешь. Я на все готова. Подать ответ. Все точно изъясня. Ты впереди. Данте стоит ближе к мотельде, чем сопутствующие ему Вергилии и стаций. Вода и шум лесной, сказал я снова. Колеблю то, что моему уму внушило слышанное прежде слово. Данте, помни сказанное стациям, удивлен, встретив воду и ветер в земном раю. На что она? Сомнению твоему? Я их причину до конца раскрою, И сжавшую тебя рассею тьму. Творец всех благ, Довольный лишь собою, ввел человека добрым для добра Суда в преддверье к вечному покою. Виной людей пресеклась та пора, И превратились в боли в плач по старым Безгрешный смех и сладкая игра. Чтоб смуты, порождаемые паром, который от воды и от земли идет по мере силы вслед за жаром, тревожить человека не могли».